Глава 64. Лорд Ангус внимательно смотрел на дочь. Он пообещал себе, что больше не повторит той же ошибки. Папа, просто не пускай ее сюда, еле дыша твердила Кэтрин. Олден держал на руках ее чудное тельце и думал, что ему дороже: она или весь этот мир. На всякий случай он выставил лёгкий заслон вокруг своего дома и понял, что опять... опять поддался. «Кэти, отпусти его», — попробовал он мягко. «Ты родишь ребенка, и мы вместе его вырастем. А Джастин... он не сделает тебя счастливой». Кэтрин затрясло от ужаса, что сейчас она внемлет словам разума, и она никогда больше не увидит Джастина. «Папа, нет, нет, не говори даже об этом!» Она разрыдалась, а Олдин поглаживал ее хрупкие плечи, мысленно просил прощения у Джастина. Дочь ему было, жаль, сильнее. В это время Маргарет легко, но сильно взяла Джастина под руку и повела к выходу. «Пойдем, мой мальчик, глотнем воздухом». Джастин подчинился, ему вошло уже это в привычку. Его водят за шлейку, как питомца. Во что превратилась его жизнь? А ведь когда-то не было ничего. Потом появилась Наташа, и он начал дышать полной грудью. Хоть и было сложно. Наташа. Когда он увидел ее впервые, то понял, что появилась какая-то проблема. Но эти ее глаза... Улыбка... Он в тот момент почувствовал такое влечение, рассматривая ее простое, милое лицо. В светлые пряди обрамляли самые чудесные черты, которые он видел в жизни. Она улыбалась, держа в руках чашку. А он влюбился, как мальчишка, с первого взгляда. А потом она появилась на ярмарке с Дилли, и он снова утонул в ней. Привычные ему одежде с этими белыми прядями. Когда она пришла к нему в ночь, под утро он готов был умереть за нее. Держался из последних сил, вызывал в памяти всех своих родных и близких людей, но знал, стоит ей попросить, он забудет всех и себя тоже. Однако она не попросила, она повела его в бой, поэтому он смог сопротивляться. Джастин понял, что он просто слабак. Сейчас он ходил на поводке ради своего малыша. Несчастный ребёнок. Что его ждало? Родители, которые сотворили его не по любви, а от забвения и муки. «Джастин!» — мягко прозвучал голос Маргарет. Он повернул голову. На него смотрели красивые умные глаза. Марго щурилась на заходящем солнце. «Как ты, мальчик?» Джастин непонимающе посмотрел на неё. «Там, может быть, умирала его жена, ребёнок, а она спрашивала, как он?» «Маргарет, прости, я не понимаю». «Там Кэтрин?» Она чуть усмехнулась, потом повернулась. «Джастин, мы с тобой похожи. Только я понимаю, что происходит, а ты нет». Маргарет провела по волосам,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 «Я у нее одной ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света». Он вздрогнул и посмотрел в сторону холма. Почему ему стало страшно? «Милый, что ты будешь делать, если она вдруг приедет?» Джастин вдруг понял, что он не хочет приезда Наташа. Он хочет к этой безумной женщине и своему нерожденному ребенку. Он уже не знал, магия это или нет, но его тянула Кэтрин.